351. Как примирить величие будущего с тяжестью текущего часа? Лишь осознанием того, что текущее время есть мост в будущее, соединяющий с ним или ступень, ведущая к нему. Без них в будущее не войти, значит, они неизбежны и нужны. Лучше считать, что текущий час — это ковер-самолет, летящие в будущее с устремленным в него сознанием. Быстрота полета зависит от устремления, а тягость момента — генератор поступательной энергии. Именно несовершенство настоящего импульсом и стимулом будет тебе тем более пламенно устремляться вперед. И если чего-то нет в настоящем, то в будущем будет оно, ибо будущее принадлежит нам и оформляется волей. Надо лишь только решить, что же хотел утвердить для себя в будущем этом. Если земное и вещи земные, их будем уметь. Если желание от Духа желанное будет, из сокровища камни хотим приумножить и силу энергии своих на нем сосредоточить, сокровище будете иметь во всем его блеске и силе. Все дело в том, к чему прилагаются энергии Духа в час трудный текущий. Но стену, отделяющую, настоящее от будущего, можно пробить и войти в него ныне, можно видеть себя обладающим сокровищем камня и кристаллов его, и огненных отложений энергии, притворяемых ныне из мыслей в элементы сокровища камня. Если все силы духа ринуть в будущее по этому направлению, то кто же и что же может нам помешать, когда устремление идет с связанной владыкой? И тогда можно чуить, как среди трудностей и отягощений обстоятельствами, И благодаря именно им умножается и растет сокровище путем сознательных усилий. От силы, отягощающей сознание, берется энергия ее и притворяется в кристалл нарастания. «Как мне полезен твой обман!» — сказать можно обманщику. «Как полезно мне все, все, что так тяжко ложится на сознание и давит его!» И их отягощающих, их омрачающих, их наносящих удары и темных можно благодарить, что возможность дают сокровище свое приумножить. Не приумножить без них, ибо они дают и порождают нужную энергию противостояния, борьбы и победы, отлагающуюся в виде огненных кристаллов в груди. И радоваться надо карме тяжелой, ибо она обеспечивает рост, Если сегодня что-то сложилось не так и не было преодолено, то, значит, завтра это непреодоленное будет побеждено и утверждено новыми кристаллами в чаше. Ни возраст, ни здоровье, ни положение, ни обстоятельства, ничто не может помешать яро собирать огненные кристаллы и накапливать сокровища камня. Одержание недопустимо. Нельзя этой мысли дать власть владеть собою, ибо велика цель — и выше ее нет цели другой во вселенной. Сокровищем этим и здесь, и в мирах его обладатель бессмертен, богат и крылат, и творческой силой огня иметь может все, чего дух захочет. Когда говорил «Не собирайте себе сокровищ на земле», имел в виду не тленные сокровища камни, которые лишь одно достойны того, чтобы его накоплять.